Глава 42. Первое, что я вижу, когда прихожу в себя — букет роз, стоящий на прикроватной тумбочке. Его вид цепляется в памяти за что-то, но я не могу сообразить, что именно он мне напоминает. Не знаю точно, сколько времени проходит, но в конце концов я вспоминаю, что дело в ветке, которую Фергус поставил для меня перед тем, как... Виски пронзают резкой болью, а перед глазами яркими вспышками проносятся блики огня, женоподобное лицо эльфы и синие всполохи, поднимающиеся к облакам световым столбом. Эй, тише. На плечо ложится чья-то ладонь и мягко поворачивает меня на другой бок. Дыши ровно и глубоко. Давай. Я не могу сопротивляться. В мысли будто проникает прохладный ветерок, охлаждающий голову изнутри и лишающий собственной воли. Тело расслабляется, подчиняюсь. Боль, к счастью, тоже уходит. Приоткрываю глаза и вижу девушку с яркими лиловыми волосами. Похоже, все это время она сидела на кровати рядом со мной и читала, устроив книгу на просто огромном для нее размеров животе. Это же им... Импера... Просто Инга. Перебивает она с мягкой улыбкой. «Как ты себя чувствуешь?» В крайней степени неловко. Голова болит. Отвечаю, пробуя сесть. Где я? В Серефиане, в самом ее сердце, отвечает императрица и ведет кистью, обозначая пределы комнаты. Тут живет Фергус. Нечасто, но ты чувствуешь себя как дома. Пить хочешь? Да, пожалуйста. Инга отворачивается к тумбочке со своей стороны, наливает воду, в высокий стакан и подает мне. «А где сам Фергус? Что вообще случилось? И сколько я сплю?» «Тебя принесли вчера вечером. Сейчас примерно полдень, так что спишь ты даже меньше, чем нужно для полноценного восстановления. Фергус сейчас на совете, они обсуждают последствия и думают, что делать дальше». «Последствия?» «Чувствую себя очень глупо, переспрашивая, но мысли такие вязкие...» «Да». Императрица усмехается. «Советник Хунфрид пытался отвлечь Фергуса от поисков тебя. Но благодаря твоей подруге Брель выяснилось, что искать нужно в другом месте». «А она-то здесь причем? Не понимаю я». «Сказала, вы собирались встретиться, и она видела, как тебя похитили. Вот и решила сделать самое правильное, что было возможно в этой ситуации». Пошла проследить. Вот как? Да. Инга улыбается. Ты голодна? Хочу смыть себя вчерашний день. Это можно. Ванна там. Сейчас покажу. Стой, э -э тебе, не надо. Отдыхайте, я сама разберусь. Да брось. И ко мне можно на «ты». Учитывая все обстоятельства, мы с тобой уже почти семья. Краснею. Противоречивые чувства, жирающие мою душу последние дни, наконец... Вырываются наружу. Смотрю на Ингу, понимая, что она именно та, кто может ответить на все мои вопросы. От императрицы не ускользает брошенный мной взгляд. «Сходи в ванную. Приведи мысли в порядок». Я отвечу. Она будто мысли мои читает. Закрываюсь в ванной и некоторое время просто стою, глядя в одну точку. Присутствует какое-то странное ощущение незавершенности. «Я дома?» «Все закончилось?» или «Я только хочу об этом думать. Вдруг все это не более, чем сон?» Закрываю глаза и делаю несколько глубоких вдохов. Сердце все еще стучит с тревогой, но, по крайней мере, паника немного отступает. Осматриваюсь. На комнату я внимания не обратила, но ванная выглядит удобно и дорого, как, наверное, все в замке. Подумать только. Я слышала, конечно, что Фергус дружен с императором, но не думала, что он позволяет ему жить здесь. Я скидываю одежду, вернее, то, что от нее осталось. Забираюсь в ванну и включаю воду. Она горячая, мокрая, и это ощущение кажется таким ярким, что хочется верить в то, что это действительно не сон. Нахожу на полке шампунь, усмехаюсь про себя и открываю понюхать. Теперь мы с ним и пахнуть будем одинаково. После ванны мне становится намного легче. Приятно снова чувствовать себя человеком. Замотавшись в халат Фергуса, я возвращаюсь в комнату и обнаруживаю, что Инга все еще здесь, только в этот раз пересела в кресло у окна. Она сразу откладывает книгу и тепло улыбается мне. «Стало полегче?» «Пока плохо верится, что все это не сон. Мы с тобой пережили похожие потрясения, так что я понимаю тебя, как никто другой, наверное». Грустно улыбается она. «И что может помочь?» «Время. И твой дракон». Я отвожу взгляд. «Фергус мой сводный. Это говорит твое сердце?» Лукаво улыбается императрица. «Или глупое общественное мнение, которое, как сорняки, нужно выпалывать из мыслей о нюансов? «Молчу. Я сама не знаю ответа. Инга не торопит. Молчание длится минут пять, прежде чем я решаюсь заговорить вслух». «Мой отец, думаю, он всю жизнь меня стыдился и убедил тебя в том, что с тобой что-то не так?» «Киваю. Вот твоя причина сопротивления. Сними этот ошейник и позволь вести тебя туда, где ты должна быть. Это легче сказать, чем сделать, потому что тебе не говорить надо». Улыбается Инга, поднимаясь. «На кровати платье. Одевайся и пойдем покажем тебя Фергусу. Он нервный». «Я не хочу заниматься ремонтом замка, если тут что-то случайно загорится». Она гладит живот и усмехается. «Немного не до этого». Одевшись и высушив волосы магией, я иду за ней по коридорам, стараясь не слишком глазеть по сторонам. Как девушки с цветными волосами мне не давали возможности бывать в общественных местах и уж тем более в императорском замке. В детстве я слышала сказки, что здесь пытают девушек вроде меня, но по виду и не скажешь, Мы доходим до одного из залов, и стражи распахивают перед Ингой массивные белые двери. За ними оказывается светлый кабинет, в центре которого стоит стол с объемной картой. На ней расставлены деревянные фигурки, похожие на шахматные, и цветные флажки, назначение которых я не понимаю. Стол окружают драконы. Рестерд стоит, сложив руки на груди, и хмуро смотрит на карту. Лицо его меняется только когда мы с Ингой появляемся в комнате — Император держит на предплечье мальчика, играющего одной из деревянных фигурок. А чуть в стороне у окна спиной к нам стоит Фергус. Услышав, он оборачивается. Лицо уставшее, по глазам видно, что дракон давно не спит. Мы останавливаемся, глядя друг на друга, не решаясь сделать что-то еще, пока Фергус не оборачивается полностью и нервным быстрым шагом не сокращает расстояние между нами. Я успеваю сделать три шага навстречу, после чего оказываюсь в объятиях слишком крепких, но мне все равно. Мир будто отрекается от нас, вышвыривая в подобие пузыря пустоты. Я слышу, как разговаривают остальные присутствующие, но не понимаю их слов. Для меня есть только стук сердца под темным кителем, которому я прижата щекой. Все остальное не важно и не нужно. Прости. «Вырывается у меня. Мне не нужно было. Ты ни в чем не виновата». Обрывает он и не сделала ничего плохого. «Но...» «Главная проблема в том, что теперь мы не предполагаем, каким будет их следующий шаг». Доносится до меня голос Рестерда. «Можно подумать, мы раньше были в курсе». Хмыкает Али Стар, приобнимая жену свободной рукой. «Документы из архива еще изучают...» Но по предварительным данным у нас с ними были какие-то конфликты еще до войны с драконами и геноцида нашего вида. Нужна причина. Это король, — вмешиваюсь я. Все взгляды обращаются ко мне. Фергус слегка ослабляет объятия, чтобы я могла повернуться. Пока я была там, они говорили о том, что им надо провести три таких ритуала. Для этого нужен меч, правильное место и... Как я понимаю, силы еще не пробудившегося дракона. Чувствую, как напрягаются мышцы Фергуса. Мне кажется, или тут стало теплее. Они не успели закончить? Спрашивает император у меня, но смотря на Фергуса. Нет. Напряжение немного спадает, но не покидает моего истинного полностью. Хорошо. Алистар хмурится и переводит взгляд на Рестерда. Вот тебе и причина. Все сходится. Все только усложняется. Рычит Фергус, проводя ладонью по моим волосам. Выходит, несколько небрежно, но этого хватает, чтобы я зажмурилась и снова прижалась щекой к его груди. Эти твари не остановятся. «Да, мы не закончили с ними», — вздыхает Алистар, снова глядя на Фергуса. «Но ты усложнишь им жизнь. Сам знаешь как. Лишишь найденной части ключа». «Обстоятельства огонь, конечно». Вздыхает он и опускает взгляд на меня. Кас, выходи за меня замуж». «Я моргаю?» «Не потому что...» «Он жмурится?» «Проклятие, это звучит как бред!» На губах Алистара появляется ухмылка. ингов в тот же миг резко поворачивается и хлопает его по руке. Между ними будто происходит какой-то внутренний разговор. «Не потому что надо защитить тебя от этих психов». Пытается исправить положение Фергус. Хотя и поэтому тоже, а потому что устал сопротивляться. Себе, своему дракону, воле драконьих богов. А что родители скажут? Нервно улыбаюсь я. А мне плевать. Я собираюсь сам решать, что делать со своей жизнью, и тебя следом утащу. Какой-то это выбор без выбора. Усмехаюсь я. Фергус обнимает меня крепче и, наклонившись к уху, шепчет. «Вот обретешь дракона, сможешь посопротивляться». «Тогда я согласна. Сама не верю, что сказала это».